Глава десятая, в которой история достигает кульминации. Это был большой дом на окраине Петрограда. Когда-то давно довольно богатый, теперь же совсем обетшалый. Со стороны, если уж и занесло сдуру в такие края, не поймешь, живет ли кто внутри или совсем заброшено. Инцаров знал, конечно, живут, и очень непростые люди. Дурацкая ситуация. С одной стороны, потребность здесь была настоящая облава. Пригнать летучий отряд, отцепить все, а далее невелика отработанная наука. Но обстоятельства, детали... Петр Дмитриевич рад был бы возразить доводом Гумилева, но не получалось. В итоге вышло просто приехать сюда на большом экипаже в шестером. «Шестеро на шестеро — дуэль какая-то, незадержание!» Это ворчал Трибунский, коллега проверенный и надежный. Не в таких передрягах бывали они с Инцаровым, так что следователь департамента в этом человеке ни на миг не сомневался. Трибунский давно уже не околоточным надзирателем служил, а имел чин более высокий, хоть и остался на участке. Постарел, конечно. Но Маузер при нем имелся прежний — Хорошо Инсаров помнил этот пистолет. — Да не боись, хлопцы. Я к первый раз, ей боже. Говор Дорошенко известно смягчал впечатление от его крайне суровой внешности. Сам больше на бандит похож, чем на полицейского. Он-то как раз в летучем отряде служил, на большее не имел ни образования, ни желания. Зато опыта вот уж точно, ей боже. Ко всему прочему, Инсаров отлично знал — Язык за зубами Дорошенко держать умеет, когда это важно. Не по делу болтлив, а так. Попов всю дорогу говорил с Гумилевым. Он-то слыл большим любителем поэзии, в отличие от своего начальника. Инсарб знал Попова давно и достаточно ценил, чтобы несколько лет назад забрать земли к себе в департамент. Выбил для талантливого следователя очень хорошую должность, так что выходила старый коллега многим Петру Дмитриевичу обязан отказать в просьбе никак не мог, и позже, точнее, не подведет. Когда на ковре ответ «держать придется» расскажет заготовленную историю о проверке версии, связанной с экспортным Маузером. И вот ведь какая удача, или неудача, нос к носу с бандой, бывает же. Кроме перечисленных на непростое дело пошел и Епифанцев, несмотря на попытки Инсарват говорить, Петр Дмитриевич сильно пожалел, что вообще поставил того в известность. Едва Владимиру Валерьевичу залатали разорванную пулей щеку, как из больницы он попросту сбежал и хоть официально был пока не на службе, но все равно рвался участвовать в расследовании. Понятное побуждение, учитывая обезображенное в схватке с Григорием лицо. Теперь он с перемотанной бинтами головой и браунингом в руке выглядел едва ли нерешительней всех прочих. Пятеро полицейских и один кавалерист почти свободно приблизились к дому, пользуясь сумерками и туманом. Здание оказалось обнесено невысокой оградой, через которую двор вполне просматривался. Кажется, никого. Света в окнах тоже не было видно, но это вовсе не означало, будто бандиты спят. Не такой уж маленький дом. — Знать бы, как внутри устроен. Трибунский все бурчал себе под нос. — Полезем же туда, как кроты. — Меня другое беспокоит. Епифанцев из-за ранения говорил совсем невнятно. — Ждет ли нас? — Ждать могут только, если Григорий рассказал им про свой Маузер и про Николая Степановича, — ответил Инсаров. — Но если так, то их здесь просто-напросто не окажется. Однако мне что-то подсказывает. Григорий на последней своей жизни сделался фаталистом, судя по рассказу господина поэта и по его поведению при встрече с ним. Яким, — Яким-яким срубился? Дорошенко явно не понял слово фаталист. Помирать готов, не совсем точно объяснил Трибунский, но суть донес. И дружкам своим того желает. Гумелев закрыл лицо, намотанным на шею платком. Ему теперь в военной гимнастерке и с волшебным кольтом для образа ковбоя только шляпа не хватало. На недоуменные взгляды поэт ответил исчерпывающе. Нельзя, чтобы меня узнали. Они не должны понять, что преимущество сделалось зыбким. Пенсаров только кивнул. Через ограду перебрались легко, а главное — тихо. По-прежнему не было заметно ни людей во дворе, ни единого движения в доме. Это нервировало. Интуиция явно подсказывала сыщику, что налетчики находятся внутри, и перестрелки с ними избежать невозможно. Хоть бы что-то понять о расстановке сил. Дорошенко, повернуясь знаку Инсарова, вместе с Поповым пошел в обход. Заходить в дом следовало с двух сторон. Оба двигались достаточно тихо, и Петр Дмитриевич рассчитывал на их благоразумие. Стараться подстрелить кого-нибудь, но особенно на рожон не лезть. Толк от их оружия будет, конечно, но не такой уж большой. Остальные приблизились к двери. Ветхая, но ломать все равно не следовало. Трибунский извлек складной нож, и он им принялся пытаться осторожно отпереть. Епифанцев с не меньшей аккуратностью украдкой глядел в темное окно. Инсаров и Гумилев встали чуть позади наготове. И все же недостаточно наготове. Плохо различимая в тумане и темноте фигура появилась из-за угла неожиданно, не выдав себя звуком. Этот силуэт Инсаров сразу узнал. «Здравствуй, Николаша!» «Прощай, Гриша!» Оба голоса прозвучали одновременно ровно, и в то же время прогремел выстрел Кольта. Такой громкий, что задребезжали стекла. Вырвавшееся из ствола пламя обожгло щеку Инсарова. Не требовались более никакие доказательства тому, что револьвер заколдован. От того места на груди Григория, куда пришлась пуля, по всей его фигуре пробежал какой-то свет, не то лучи, не то молнии. Сама рана вспыхнула огнем, и бандит даже будто весь изнутри вспыхнул. На мгновение глаза зажглись в темноте, как у кошки, только гораздо ярче. Он упал замертво. — Ну, си, покрапим красненьким. Это был как будто голос Епифанцева, но уж как-то очень отчетливо прозвучало. Теперь уже не имелось никакого смысла таиться, и Трибунский просто выбил дверь. Дорошенко и Попов, судя по звону разбитого стекла, другой не отыскали. Вломились через окно. Инсаров вновь, как Давича в доходном доме, плохо осознавал происходящее, действовал скорее рефлекторно, следуя за своими людьми, которые и сами прекрасно знали, что делать. Не нашлось времени на осмотр обстановки, тем более что внутри дома оказалось очень темно. Криков почти не было, а вот выстрелы звучали один за другим. Люди столкнулись опытные, почем зря голосить не собирались. Уж от первых хлопков голову заполнил звон, заложило уши. Петр Дмитриевич даже не надеялся по звуку разобрать, кто стреляет. Сам следователь неожиданно увидел чей-то силуэт прямо на мушке своей русской модели. Крок был уже взведен, так что испустил его Петр Дмитриевич мгновенно. Попал. Бандит рухнул, но через секунду в том углу Инсаров тело уже не увидел. Гумилев ему о способностях противника явно не соврал. Зарево из коридора не оставило сомнений. Кто-то еще получил пулю из необыкновенного кольта. Интересно, не потратил ли Николай Степанович несколько впустую? Инцаров умудрился подумать об этом, прячась за какой-то массивный шкаф от полетевших в него пуль. Перестрелка продолжалась. Из укрытия следователь вытащил, в буквальном смысле, за шкирку епифанцев, поволок начальника поперек коридора в соседнюю комнату. Чей-то выстрел выбил солидный кусок штукатурки прямо над их головами. Вот теперь уже кто-то кричал, и явно от боли, в дальнем конце дома. Кажется, Попов. Инсаров вдруг понял, что по полицейским стреляют не только из пистолетов. У бандитов оказалась винтовка или ружье. — Хлопцы, притискают нас! По крайней мере, Дорошенко пока отбивался. — Попова поранили! Из темноты показались Трибунский и Гумилев. Бывший околоточный опрокинул что-то из мебели поперек двери и спрятался за импровизированным укрытием. Гумилев вжался в пол. «Что? Что там?» Сыщик не смог сформулировать вопрос более внятно. «Хорошая новость. Минус два, даже три, считая Гришу». Гумилев был на удивление спокоен. Впрочем, чему удивляться, на фронте повидал и не такое. «А плохая?» Поэт даже не потрудился ответить, через мгновение инсаров и сам все понял. Откинув шторку барабана, Гумилев одну за другой выбивал из него экстрактором гильзы. Звука, с которым они падали к сапогам поэта, из-за стрельбы не было толком слышно. Николай Степанович запустил руку в карман и извлек оттуда пригоршню патронов, уж точно не волшебных, и теперь волей-неволей предстояло проверить, имеет ли это значение. Действовал он умело, без всякой суеты. А получалось-то все равно быстро. И умру я не на постели при нотариусе и враче. Первый патрон отправился в барабан. А в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще, второй и третий барабан проворачивался с равномерными щелчками, чтобы войти не во всем открытый протестантский прибранный рай. Пятый вслед за четвертым. Инцаров видел все это будто замедленным. А туда, где разбойник, мытарь и блудница крикнут... Шестой патрон, последний. Вставай! ⁇ щелчок иного тона. Это захлопнулась шторка. Следователь слишком пристально следил за действиями Гумилева, будто ничто иное вокруг не имело особого значения. Хотя, в какой-то степени, так оно и было. Между тем, их оборона в комнате трещала по швам. Попытавшись понять, что происходит с трибунским инцаров, ненароком высунулся на линию огня. Тотчас что-то ударило в левую руку более он не ощутил, но сразу понял, что ранен, и вопрос, насколько серьезно. Следователь упал на пол, вжался в него, как только мог. Он видел, как стрелявшего в него бандита поразил епифанцев, но не мог судить, убило ли это негодяя окончательно. Возможно, и убило, по крайней мере, его тело пока оставалось недвижимым. А в следующий миг Кумилев решительно пошел в контратаку с кольтом на перевес, сам рухнул у стены коридора. И вот тут Инсаров, отнюдь не склонный к потере духа в критических ситуациях, почти испытал отчаяние. Не из-за судьбы русской литературы, само собой. Об этом можно было бы проразмыслить и позже. А вот что делать без самого осведомленного в происходящем человека? Без одного из лучших здесь стрелков, а главное без кольта. Увы, но поэт выглядел нераненым, совершенно мертвым, и растекающаяся под ним темная лужа на что-то хорошее отнюдь не указывала. Легко узнаваемый голос Дорошенко все еще был слышен, но как-то не придавал уверенности. Епифанцев перезаряжал пистолет, Трибунский пытался оттащить Инсарова из-под огня. Затем, как к полицейским приближался вооруженный короткой винтовкой налетчик, Неторопливо, с полной уверенностью в каждом движении, сыщик наблюдал уже как-то отстраненно. В этой фигуре, лицо которой было не разглядеть, виделось ему нечто по-настоящему страшное. Нет, не образ Эфраима, всего лишь обычный человек с необычным даром, имеющим известные пределы. Но бандит выглядел непобедимым. Да, именно так Инсаров мог сказать. Непобедимый человек, наверняка еще до роковой игры в карты, заслуживший Георгиевский крест, прошедший через войну много более страшную, чем все мистические приключения Петра Дмитриевича, вместе взятые. Ствол его карабина совершал плавное движение, неумолимо направляясь в сторону следователя. — Обыкновенный злодей куда как страшнее любой сверхъестественной твари. Минцаров как никогда ясно ощутил, все зло в этом мире исходит от людей. Темные силы им лишь помогают. А дальше, дальше за спиной бандита выросла уже знакомая фигура, высокая и немного нескладная, облаченная в гимнастерку. Необыкновенно сочно прозвучал звук взводимого курка. — Юра, — без всякого волнения произнес воскресший Гумилев, — обернись. Я не хочу стрелять тебе в спину. Инсаров представил сокращенную немецкую колоду. Семерка, восьмерка, девятка, десятка валет, дама, король. Туз уже выбыл, но это семь карт. Очевидно, что и игроков за столом осталось семеро. А уж кого из них не хватало в банде, совершенно ясно. Гумилев не сказал об этом прямо, ловко поведал историю без особого упоминания себя, но ведь Инсаров и не спрашивал, слишком увлекся. Яркие лучи света пробились сквозь прорехи в одежде бандита, на краткое мгновение озарили пол, стены и потолок. Кажется, они показались даже из ушей. Абамуда не был когда-то столь же рассеянным, как глубоко впечатленный поэт, и ничего важного Сказать не забыл. Прекрасно работал Кольт. И с обыкновенными пулями. Да это ведь логично. Сколько волшебных пришлось бы тем двум братьям из Америки извести. Как много лет колесили они по стране, борясь с нечистью, пока Кольт не угодил в Африку. Дальнейшие события Петр Дмитриевич Инсаров запомнил смутно. Из-за собственного ранения, которое, по счастью, оказалось куда более легким, чем он в тот момент думал.